Глава 14 Дед появился ближе к вечеру, когда Ник мечтал уже только об одном – о привале. Но Кларк, по всей видимости, был сделан из железа и неутомимо продолжал идти вперед. Ник уже еле переставлял ноги, и каждый шаг стоил ему усилия воли, а британский пенсионер двигался, словно вышел на прогулку всего 5 минут назад. А ведь он старше Ника где-то на полвека. Это было возмутительно. Это было несправедливо. И, кроме этого, это было унизительно. Поэтому Ник не подавал вида, что ему тяжело. Он не будет просить об отдыхе, чего бы это ему не стоило. Он будет идти, пока Кларк сам не объявит привал. Спина британца маячила впереди метров в пяти. Еще немного, и без фонарика ее будет не разглядеть, но сокращать дистанцию Ник тоже не хотел. По крайней мере, на таком расстоянии Кларк не будет слышать его хриплого дыхания. «Это глупо», — заметил Ломтев. «Почему ты не скажешь ему, что устал?» «Может быть, я жду, пока он сам устанет», — сказал Ник. «Он не устанет», — сказал Ломтев. «Он солдат. Для него это вроде вечерней прогулки, и он привык гулять вместе с такими же, как он, ребятами. Так что, может, просто забыть, что ты не такой...» «Все равно», — сказал Ник. Он мечтал об отдыхе, но не собирался сдаваться. Да и Кларк тоже должен остановиться. Не может же он поддерживать такой темп с сутками. А Ник моложе. Он вырос на ферме. «Кроме того, я хочу с ним поговорить». «Валяй», — сказал Ник, и ему стало немного стыдно за то облегчение, которое он испытал. Конечно, проваливаться в очередное забытье ему не хотелось, но если он уступит свое тело Ломтеву, то хоть какое-то время не будет испытывать эту тяжесть, эту боль в ногах. «Не так», — сказал Ломтев. «Я хочу, чтобы ты тоже присутствовал при разговоре, поэтому предлагаю сыграть в испорченный телефон». «Во что сыграть?» — не понял Ник. «Было у нас в детстве такое развлечение», — сказал Ломтев. «И кто же тебя развлекал? Гувернеры?» хм, «Вроде того», — хмыкнул Ломтев. «Наверное, здорово быть аристократом», — сказал Ник. «Все вокруг бегают, прислуживают, думают, как бы угодить. У меня немного другой опыт, но то, что ты рассказываешь, тоже наверняка где-то возможно», — сказал Ломтьев. «Что ты там бормочешь?» — поинтересовался Кларк, не поворачивая головы. «Если ты говоришь со мной, то говори чуть громче, а если просто ругаешься себе под нос, то прекрати, потому что это не поможет, а скорее навредит». «Здесь мой дед», — сказал Ник, — «и он хочет с тобой поговорить». Кларк остановился и дал Нику с собой поравняться. «Он прямо сейчас здесь? И ты его видишь?» «Да», — сказал Ник и махнул рукой в сторону ломтева. «Вот он». Кларк посмотрел в указанном направлении и, понятное дело, ничего там не увидел, отчего Ник почувствовал себя еще нелепее. «Странная ситуация», — заметил Кларк. «Мне она тоже не по душе», — сказал Ник. «И чем быстрее мы со всем этим разберемся, тем лучше». «Резонно», — сказал Кларк, осматриваясь. «Мне не хотелось бы устраиваться на ночлег посреди степи, но едва ли в ближайшее время мы найдем место получше!» Он снял рюкзак, бросил его на землю, а сам сел рядом. Ник расценил это как приглашение, и с великим облегчением последовал его примеру. Что ж, похоже, и от деда может быть польза. Кларк достал два пакета с армейским сухпайком, бросил один из них Нику. Ник так устал, что есть ему не очень-то и хотелось, но он понимал, что стоит восстановить энергетический баланс и распечатал пачку с галетами. На вкус они были никакие, но их изготовитель и не рассчитывал потрафить вкусом у любителей авторской кухни. «Спроси у него, кто он такой», — сказал Ломтьев, когда Ник расправился с третьей галетой. «Меня не интересует его настоящее имя, сколько ему платят и прочие малозначимые подробности». Спроси у него, откуда он такой неистребимый нарисовался. В максимально широком смысле. «Мой дед интересуется, кто вы такой», — перевел Ник. «И, как я понял, его интересует происхождение ваших способностей». «Вообще-то это секретная информация», — сказал Кларк, вскрывая ножом банку с консервами. «И хотя я уже реликт, гриф секретности с моего досье снимут лет через двести, и это в лучшем случае». «Должен признаться, я сейчас очень глупо себя чувствую». «Я тоже», — сказал Ник. «А я нет», — заявил Ломтев, — «и пусть он ответит. В данной ситуации мы оба заслуживаем права это знать». «Он настаивает на ответе», — сказал Ник. «Он нас слышит?» «Да», — сказал Ник. «Он слышит нас обоих, но разговаривать может только со мной». Ломтев, вольготно развалившийся прямо на земле, улыбнулся и помахал Нику рукой. «Услышь такую историю в любой другой ситуации, я посоветовал бы тебе первым делом проверить голову», — вздохнул Кларк. «Но сейчас у нас другой случай, не так ли? Я и сам с ним разговаривал, и видел, на что он способен». «Наверное, именно поэтому вам лучше ему ответить», — сказал Ник. «Ему, конечно, тоже было интересно, но не слишком. Спать хотелось сильнее, а информацию можно было получить и позже». Жаль только, что призрачный предок на этот счет явно придерживался другого мнения. «Это он мне угрожает?» – поинтересовался Кларк. «Нет, это я пытаюсь вас мотивировать», – сказал Ник. «Что ж, полагаю, он прав. В этой ситуации вы можете задать мне вопросы», – сказал Кларк. «Своими способностями, а и самому появлению на свет, я обязан генетическому эксперименту, профинансированному британским правительством». В начале века митрополия стремилась получить военные преимущества, создав армию из суперсолдат, выведенных искусственным путем. «Звучит, как завязка для какого-нибудь дешевого комикса», — заметил Ломтев. «А в этом мире такое вполне может оказаться правдой. По крайней мере, я уже такому не удивлюсь». «Он как-то прокомментировал мои слова», — поинтересовался Кларк. «М -м, «Довольно желчно», — сказал Ник. «Но в целом он не думает, что вы лжете. Значит, вы ребенок из Провирки?» «В каком-то смысле», — сказал Кларк. «Меня вынашивала обычная женщина, которой подсадили генетический материал». «Значит, в ваших жилах все-таки течет кровь лордов?» «Только технически», — сказал Кларк. «Я и до сих пор не знаю, каких именно лордов. Исследования были засекречены». Генетический материал сдавали анонимно, и до сих пор никто толком не знает, какие именно семейства участвовали в программе. Полагаю, в свое время я мог бы это выяснить, если бы захотел, но я не захотел. — Почему? — А что бы это изменило? Думаешь, кто-нибудь из моих потенциальных папочек признал бы ребенка и дал свою фамилию? — Вряд ли, но я думаю, что всегда лучше знать. — Своих предков? — уточнил Кларк. — Вот ты недавно узнал одного. — И что, сильно это тебе помогло? — Это другое. — Да, — согласился Кларк, — потому что твой предок может влиять на то, что происходит в твоей жизни сейчас. А мои, кем бы они ни были, на нее повлиять совершенно не способны. И это, я должен заметить, вполне нормально, в отличие от того, что происходит с тобой. Ник подумал, что слово «нормально» вообще никоим образом не подходит для описания всего того, что сейчас творится в его жизни. Это никак не могло быть нормальным, и Ник надеялся, что оно таковым не станет. «Спроси у него, на какой стадии все обломалось», — сказал Ломтьев. «Э, «Что обломалось?» — не понял Ник. «Этот великий генетический эксперимент», — сказал Ломтьев. «Это ты сейчас с ним разговариваешь?» — уточнил Кларк. «Да», — сказал Ник, и снова перешел на русский. «Почему ты думаешь, что все обломалось?» «Это же очевидно», — сказал Ломтьев, — «потому что прошло много лет». А никакой армии генетически выведенных суперсолдат у Британии нет и в помине, а один из участников эксперимента ушел в отставку и бегает по далекой колонии, играя в наемника. «Он спрашивает, что пошло не так», — сказал Ник по-английски. Кларк пожал плечами. «Как обычно, все оказалось не так просто», — сказал он. «Довольно быстро, то есть лет через 10-15. Выяснилось, что если взять сперму условного повелителя бурь и поместить ее в обычных женщин, то 9 из 10 детей родятся без способностей вообще, а десятый может устроить бурю разве что в стакане. А попытки привлечь к эксперименту необычных женщин очень быстро получили отпор от обладающих властью мужчин. Полагаю, что если бы эти исследования стали достоянием общественности, церковь выступила бы против и сообщила, что деторождение и наследование силы в руках богов и негоже простым смертным вмешиваться в эти игры или что-то еще в этом роде. Даже у ученых, имевших непосредственное отношение к нашему проекту, стали появляться сомнения подобного толка. Но я не сомневаюсь, что остальных это бы все равно не остановило. «На второй стадии эксперимента генетический материал, полученный от разных доноров, стали смешивать», — сказал Кларк. Надеюсь, что коктейль может сработать лучше, чем оригинальный продукт, меняли пропорции, консистенцию, количество доноров, но поскольку результата оставалось ждать слишком долго, делали это уже без особого энтузиазма. И во вторую волну должно было родиться всего несколько сотен человек». И что-то снова пошло не так, прокомментировал Ломтев. Эти слова Ник озвучивать не стал. Но родилось меньше 50. Остальные беременности замерли, и их пришлось прервать на разных сроках. Больше половины из младенцев оказались слишком слабыми или обладали некоторыми отклонениями. В общем, до возраста получения силы добралась только пара десятков, а силу получили всего несколько человек. При этом распределение их способностей оказалось стихийным и опровергло ранее сделанные прогнозы. О степени катастрофы ты можешь сделать вывод хотя бы по тому факту, что мой случай был признан одним из самых удачных. Но повторить его ученым так и не удалось, хотя материал я одно время сдавал исправно. И проект закрыли? На самом деле его закрыли задолго, до того момента, как мы должны были получить силы. Сменился король, сменился политический курс, и приоритеты стали другими, и реформа армии отошла на второй план. Но он пошел служить, — заметил Ломтев. Но вы пошли служить, — сказал Ник. А какой у меня был выбор? Но один солдат не может выиграть войну, даже если он настоящий лорд, а я не настоящий. Мои способности не выходят за пределы моего тела, и воздействовать на других людей я могу только по старинке вспаривая им животы и проламывая головы. «Конечно, если бы таких, как я, было много, из нас можно было бы составить уникальные диверсионные подразделения, но...» Кларк развел руками. «Я о таком подразделении ничего не слышал, так что думаю, что дети мои способности не унаследовали, а то он мог бы создать свой собственный клан», — сказал Ломтев. «Почему он ушел из армии?» когда меня убили в двенадцатый раз я решил что дюжины жизней отданных мной за империю уже достаточно чтобы считать любые долги уплаченными сказал кларк после того как ник озвучил вопрос этого уже достаточно или ему интересны подробности из моего детства из становления меня как личности не сказал вомть пусть расскажет о россии он хочет узнать о россии сказал ник это охренительно большая страна с давней историей и сложными отношениями с Метрополией. Так что мой рассказ может занять несколько дней, или пусть он сформулирует поподробнее. «Кто там сейчас главный?» — спросил Ломтев. «Э, а этого в моих мыслях ты не прочитал?» — удивился Ник. «Ты даже этого не знаешь?» «Меня здесь не было двадцать лет», — напомнил ломтьев «А искать какую-то ценную информацию в той свалке, которую ты зовешь своим мозгом, у меня не было времени, да и ситуация этому не способствовала». «Ну, этого человека ты должен знать», — сказал Ник. «Его фамилия Меньшиков». Нику показалось, что Ломтев слегка изменился в лице, но ручаться за это он бы не стал. В конце концов, уже стемнело, а света звезд может быть недостаточно, чтобы считывать эмоции с лица призрака. «Как это произошло?» — спросил Ломтев. «Э-э... я не знаю», — сказал Ник. «А как это обычно происходит?» Его познания в российской истории были не сильно впечатляющими. «Говоря по правде, он и об истории Великобритании мог бы сказать то же самое. Кому интересно, как оно сложилось так, как сложилось, если тебе в любом случае придется иметь дело уже с результатом?» «Так спроси британца», — сказал Ломтьев. «Может быть, он знает?» — Ник спросил. Кларк совсем не удивился тому вопросу. Впрочем, вполне возможно, он утратил способность удивляться, и вывести его из равновесия было крайне сложно. Когда ты умираешь больше дюжины раз, это не может не отразиться на твоем мироощущении. После смерти императора Романова, к которой твой дед, как считается, приложил свою руку, в Российской империи наступили смутные времена. А после того, как выяснилось, что некоторые представители древних и влиятельных родов по каким-то причинам лишились своей силы, смутные времена переросли в гражданскую войну и... «И это я знаю», — сказал Ломтьев. В то время я еще был здесь, но Меньшиков тогда считался, если не мертвым, то пропавшим без вести». «Где он сейчас?» — поинтересовался Кларк, когда Ник озвучил ему вопрос. «В смысле, где твой дед сейчас сидит?» Ник показал. Кларк повернул голову и посмотрел на пустое место. «Насколько прямо я могу говорить?» «Максимально прямо», — сказал Ломтев. «Скажи ему, что у меня нет секретов от собственного внука». С одной стороны, слышать такое Нику было лестно, с другой, он почему-то сомневался, что это правда, и если бы у него был выбор, он предпочел бы не вникать в то, кто там кого убил двадцать лет назад. Жаль, что такого выбора у него не было, а от ответов на некоторые вопросы зависела и его собственная жизнь. — Он говорит, у него нет секретов, — сказал Ник. — Сильно сомневаюсь, — хмыкнул Кларк. — Но как бы там ни было, меньшеков, и это как раз не секрет присутствовал там, где произошло покушение на императора, и, чтобы избежать урона, использовал свои способности и закрылся в темпоральном коконе, исключив себя из общего временного потока. Таким образом, он стал неуязвим для любого оружия, но и сам повлиять на происходящее никак не мог. После того, как все закончилось, его тело не нашли на поле боя, поэтому для всех его объявили пропавшим без вести. На самом деле, Кокон был извлечен из обломков императорского госпиталя для ветеранов и передан родственникам великого князя, которые поместили его в безопасное место и стали ждать его возвращения. «И когда он вернулся?» «Спустя 8 лет, когда гражданская война была в самом разгаре», — сказал Кларк. «Это серьезно изменило баланс сил, и когда он активно включился в игру, то фракция, которую он поддерживал, одержала быструю победу». А после этого он быстро подмял ее под себя, провозгласил себя новым императором. Не сам, конечно, но все все понимают, и принялся наводить в стране свои порядки. «Что ж, его тайм-аут был меньше моего», — пробормотал ломтьев «Не удивлюсь, если он жаждет второго раунда». «Что у вас с ним произошло?» — поинтересовался Ник. «Мы попытались убить друг друга, и оба не преуспели», — сказал Ломтев. Но по итогам схватки я все-таки прошел финал, а он отправился на скамейку запасных. Наверное, с тех пор он не очень хорошо ко мне относится. «А в финале, как я понимаю, мы с тогдашним императором попытались убить друг друга, и оба преуспели», — сказал ломтьев «Тогда я и не думал, что у этой истории может быть продолжение».